Глава седьмая. Основа стихийной магии. Магистр Эркин похож на мага, как его принято изображать в кино. Мантия — отрешённый взгляд, направленный куда-то то ли внутрь себя, то ли в иные миры. Ощущение, что преподаватель спит на ходу. Но стоит ему заговорить, и голос оказывается на удивление сильным и бодрым. «Записывать за лектором — дело для меня привычное. После первой же фразы я вдруг пугаюсь и наклоняюсь к уху Энии. Буквы!» — шепчу. Она отвечает мне вопросительным взглядом. Пока Эния соображает, я заглядываю в её конспект и с облегчением выдыхаю. Их буквы выглядят так же, как наши. И слова тоже. Как такое может быть? Адепт Рейнерс рявкает магистр, и я едва не подпрыгиваю на месте. Вам не интересно то, что я рассказываю? Впечатление, что преподаватель ни на кого не смотрит, оказалось обманчивым. Простите, магистр. Я пытаюсь встать по институтской привычке, но Эния начеку и удерживает меня на месте. Я сверилась, правильно ли я записала тему лекции? Повторите, что я только что сказал. Повторяю слово в слово. Магистр Эркин хмыкает. «Замечательно. Но вот насчёт вашей дисциплины. Вы уже третье занятие подряд думаете о чём угодно, только не о моём предмете. Если я задам вам пару вопросов по двум предыдущим темам, вы так же хорошо ответите?» Опускаю голову. влипла «Что же мне так не везёт?» «Простите, магистр». Решаюсь на почти честный ответ. Я действительно была невнимательна. Семейные неприятности. Но сейчас всё наладилось, и больше этого не повторится. «Надеюсь», — холодно говорит магистр. «Рад, что вы признали свою ошибку, но от отработки это вас не избавит. По последним двум пройденным темам подготовите письменные доклады. Даю два дня. И ещё одна отработка. Они просто сыпятся на меня». Остаётся надеяться на Энию. Хотя через два дня это, скорее всего, достанется моему двойнику. Лекция продолжается. Магистр Эркин довольно часто делает паузы, чтобы нарисовать на доске какие-то схемы и закорючки, и я легко успеваю записывать слова. Понимаю, правда, не всё. Вроде и слова все знакомые, Но смысл часто ускользает, особенно когда магистр переходит к формулам активации стихий. Он требует записать какую-то абракадабру из звуков, но при этом запрещает их произносить. Схемы тоже становятся всё сложнее. Как это вообще можно успеть зарисовать? Тем более, что магистр предупреждает. Запомните, отклонение любой линии даже на один градус может привести к непоправимым последствиям. Зато невозможно меня обвинить в невнимании. И я стараюсь изо всех сил не отстать, хотя надеюсь, что лично мне это всё не понадобится. Если в начале лекции я чувствовала себя как в массовке на съёмке фильма, то в середине я уже понимаю, что изучение магии — это не изящные взмахи волшебными палочками, а что-то вроде каторжного труда. Родиться в мире без магии обычным человеком — это прямо везение. Мечтаю, чтобы поскорее закончилась лекция. Но когда магистр начинает показывать фокусы, то есть оживлять рисунки, превращая их то в огонь, то в небольшой воздушный смерч, то в ручей, вытекающий прямо из символа, я оживляюсь. Очень хочется спросить у Эни, как может преподаватель демонстрировать все пять стихий. Она же говорила, что в Академии только у Ацарихара четыре, а у остальных и того меньше. Не выдерживаю. Пишу вопрос прямо в своём конспекте. «Сколько у него стихий?» Она отвечает «три», но тут же добавляет. «Это сила рун. Любой может активировать». Любой или нет, главное, чтобы меня не спросили. Повезло. Меня не тронули. Думаю, магистр отложил это удовольствие на то время, когда я принесу доклад по стихиям. Хорошо, что сегодня практики нет». Но я ошиблась. В конце занятия в дверь аудитории постучали, и заглянула дама в мантии. Магистр как раз соединял стихию земли, добытой из цветочного горшка, со стихией воздуха в небольшой смерч. И повернулся к помешавшей ему женщине с таким видом, словно собрался натравить на неё получившееся микроторнадо. «Магистр Эркин, следующее занятие на полигоне?» «С какой стати?» «У нас по расписанию осознание внутренней стихии». «Там и осознаете», — хмыкнула дама. «Это распоряжение нового ректора. Он желает лично проверить подготовку адептов». В смерч на руке преподавателя вплёлся огонь. «Не успел прибыть и уже срывает занятие Пробурчал себе под нос магистр. «Хорошо, госпожа Орденс. Через пятнадцать минут группа будет. А сейчас...» Позвольте нам закончить занятие. Дама исчезает, а я в тревоге смотрю на Энию. Какой полигон? Меня же раскроют мгновенно. Пальчики Энии демонстрируют шагающие движения. Всё понятно. По дороге на полигон мы потеряемся.